и причинило страшное посушение в Алжирии и порте. На следующий день дурная погода принудила адмирала разорвать свою боевую линию, но 3 сентября произошло еще страшнейшее против первого бомбардирование. На другой день отец Левоше, исполнявший в Алжире должность консула, подъехал к адмиральскому кораблю с одним турком и толмачом для переговоров. Дюкена отказался принять его на корабль. Тогда допустил только турка и толмача, которому сказал, «Если алжирцы хотят мира, пусть приедут сюда вымаливать его на коленях и придадут в себя мне безусловно». И, не ожидая, как примут это условие, он приказал удвоить польбу. льбу. 5 сентября явились новые депутаты страны Баба Гасана. Дюкен потребовал прежде всего выдачи всех христианских невольников. Это условие было отвергнуто. Но как дурная погода начала угрожать безопасности флота, то адмирал был принужден отказаться от дальнейшего преследования своих успехов. 12 сентября он поднял паруса и отплыл в Тулон. Эта экспедиция, пагубная для пиратов, но успех, которой далеко был не полон, имела, однако, сильный отголосок в Европе, как по поводу обновление мортир на Галиотах, так и по случаю почти совершенного разрушения одной части города. Однако же турки нисколько не унывали. Они хвалились, напротив, что довольно богаты для того, чтобы выстроить вновь весь город. Поэтому Людовик XIV решился весной следующего года приняться за дальнейшее исполнение своего плана. Зиму употребили на починку поврежденных кораблей, и на совершенствование Галиота — Дали сагары. Новая экспедиция вышла в море около конца июня 1683 года. Подолжирам к ней присоединилось еще пять кораблей под начальством маркиза Данфрейвиля. 28 июня галеоны утвердились под пушками города, открыли бомбардирование и завалили улицы горючими веществами. Смущение алжирцев было так велико, что Диван поспешил отправить отца Левоше для новых переговоров. На этот раз ему посчастливился. Дюкен принял его и поручил ему объявить Дивану и Паше, что прежде всякого открытия переговоров он требует безотлагательной выдачи всех христианских невольников, французов или иностранцев, взятых под французским флагом, грозя немедленно возобновить огонь при малейшем споре об этом предмете. Диван, опасаясь возмущения при прочих смутах, поспешил согласиться на требования адмирала. И на следующее утро часть невольников была выдана. Потом Дюкен потребовал выдачи в виде заложников Метсом Морта, и адмирала Алжирского флота и Али, одного из знаменитейших капитанов, занимавшего место вроде морского министра. Это новое требование, подкрепляемое грозным положением, было также исполнено и притом с тем большей поспешностью, что Бей-Баба Гасан очень тревожился ежедневно увеличивающимся влиянием, которое приобретал Мецо Мортен беспокойным и подозрительным духом турецкой милиции. Самое тягостное для алжирцев условие было произнесено последним. Дюкен требовал немедленной уплаты полутора миллионов франков за военные издержки и призы, взятые в последние годы. Баба Гасан объявил адмирала, что не имеет средств уплатить такую значительную сумму. Но Мецо Морте, желавшего, чтобы то не стало, выйти из своего неприятного положения, воспользовался минутой, когда удалялся алжирский посланный, и просил декана отпустить его в город, обещая сделать более в час, чем Баба Гасан в две недели. Отправляя корабль, Мецо пожал адмиралу руку, обещая ему быстрые вести об успехе своих намерений. Действительно, выйдя на берег, он пошел прямо во дворец Бея и приказал четырем приверженцам своим заколоть его. Потом надел кафтан убитого, приказал объявить народу о своем вступлении на престол, водрузить красный флаг на всех укреплениях и открыть пальбу из всех батарей по неприятельскому флоту. Наконец он отправил к французскому адмиралу христианского невольника и поручил ему объявить, что если Дюкен будет еще метать в город бомбы, то Бевелит ставит христианских невольников перед жерло пушек. Так как переговоры были прерваны, то бомбардирование возобновилось».